«Бонус. Годы спустя. Каролина». Практикантка царева прими пушистого клиента. «Зовет меня владелец ветеринарной клиники. А что, мне можно?» Бережно пригладив на себе форму нежно-сиреневого цвета и поправив бейджик с мордочкой кошки, я выглядываю в регистратуру. «Нужно. Думаешь, ко мне на практику приходят, чтобы бумажки перекладывать и костюмчик красивый носить? Прохлаждаться можешь на своем факультете» а здесь работать придется. Будешь стараться, возьму тебя в штат, как только диплом ветеринара получишь». Передо мной вырастает 60-летний мужчина. Ухмыляется по-доброму, снимает очки, массирует розовый след от оправы на переносице, протирает стекла. Все это время я послушно жду дальнейших распоряжений. С уважением, глядя на шефа. Был бы он чуть моложе, Рома бы не отпустил меня на практику. «Ревнивому мужу!» И так не по душе ветеринарная академия, куда я поступила после того, как бросила юридический институт. Видите ли, слишком много парней на потоке. Царев морально не выдерживает конкуренции. Злится, дежурит под зданием, провожая меня и встречая во время сессий. Что бы он делал, если бы я на дневной форме училась, а не заочной? Наверное, бросил бы спортсцентр и поселился в вузе. Глупый мужчина, ведь для меня он всегда вне конкурса. «Конечно, рада помочь, Владимир Петрович!» Широко, искренне улыбаюсь, сгорая от предвкушения. «Что нужно делать?» «Ничего сложного». Водрузив очки на нас, главный ветеринар увлекает меня за собой. «Всего лишь прививку от бешенства пекинесу. Замираю на пороге приемного кабинета, и улыбка сползает с лица. «Не ожидала я встретить здесь призрак прошлого». «Угу, от бешенства, и не только пекинесу. Бубню себе под нос, нехотя кивая клиентке в знак приветствия. Смоляная брюнетка поднимает на меня взгляд, пристально смотрит из-под пушистых нарощенных ресниц и округляет накаченные губы, отчего рот становится похожим на сдобный бублик. Осталось его маком присыпать. Каролина! шокированно выдыхает, неторопливо изучая меня. Добрый день, Рита! Давайте вашего питомца! забираю щенка из ее рук. «Сейчас все сделаем быстро и безболезненно». Отвлекаюсь на поскуливающего пушистика, который при виде меня начинает вилять всей попой и тянется ко мне, чтобы лизнуть кончик носа. Смеясь, измеряю песику температуру, осматриваю его и готовлю вакцину. Погруженная в работу, машинально отвечаю на тихие вопросы Риты. «Не хочу общаться с бывшей моего мужа, поэтому веду себя холодно и сдержанно. Однако она не отлипает». «Вы все еще с Ромой?» – бесцеремонно уточняет. «Расписались, да? Родили?» «Да и да», – коротко кидаю. «Зачем ты тогда работаешь?» – обезоруживает меня искренним недоумением. Искосо бросаю на нее взгляд. Рита вся тюнингованная с ног до головы, неестественная и, судя по всему, увеличила грудь. Если она так брезгливо отзывается о работе, тогда на какие деньги сделала это с собой? Впрочем, плевать. Спустя столько лет Ромкина бывшая не вызывает у меня никаких эмоций. Умерла так умерла. А варвар только мой. И доказал это верностью и любовью. Потому что мне нравится моя профессия. Веду плечом и фиксирую пекинеса на столе. Подойди, Рита, немного приласкай малыша, пока я буду колоть. Командую. Быстро ставлю вакцину, так что щенок почти не чувствует дискомфорта. Убирая все, попутно озвучиваю рекомендации. Встретившись с пустым, неосмысленным взглядом Риты, осекаюсь. Я все запишу. Достаю ручку и блокнот из нагрудного кармана. Отрываю листок. «Как у тебя дела?» — говорю из вежливости. «Замуж вышла», — демонстрирует кольцо. Но как только я собираюсь её поздравить, вдруг выпаливает. «Заколю». «Зачем?» — царапнув бумагу, выпуская ручку из пальцев. «То есть... я хотела сказать... очень неожиданно». «Как это произошло?» «Знаешь, благодаря Роме». Он же от злости тогда обратился к отцу Коле, рассказал, к чему привели методы его воспитания. Никанор Александрович вернул сына в семью, но поставил ультиматум. Когда он женится на нормальной девушке, тогда и наследство получит. «В роли нормальной выступила ты?» Скептически выгибаю бровь. «Разве есть сомнения?» Самодовольно хихикает. «Ой, тигренок!» Внезапно визжит, прокручиваясь вокруг своей оси и поворачиваясь к двери. Пекинес на ее руках выздрагивает и начинает звонко агрессивно лаять в сторону входа. Вырывается, носится по полу. Мне становится любопытно, кто так испугал щенка. «Ритка, ты скоро? Забирай свое чудовище и поехали, отец ждет. рявкает знакомый голос и к горлу подкатывает тошнота. «Да, алло, да». Отрывисто чеканит он в трубку, шагая к Клюет ее в щеку и продолжает разговор. Прикладываю руку к груди и задерживаю дыхание. Странно. Я давно не беременна, а рефлекс остался. Спешно открываю окно, чтобы свежий воздух перебил неприятный мужской запах, на который у меня развилась аллергия. — Привет, Коля! — небрежно говорю, и он убирает телефон от уха. — А! — бледнеет, будто призрака увидел. — Рома, где? С опаской озирается. «Не знаю, наверное, в дороге. Обещал встретить меня после работы. А что?» Сдерживаю смех, наблюдая, как Коля дёргает воротник рубашки и чуть не подкатывает глаза, грозясь потерять сознание. Сильно его застращал варвар. «Тигрёнок, как кто это тебе звонит?» Рита выхватывает у него телефон, роется в списке контактов, проверяет все, а потом выдыхает с облегчением. Ха, Никонор Александрович!» В следующую секунду она опять напрягается, заметив, что ее благоверный не сводит с меня глаз. «Коленька, идем, сам сказал, мы спешим к папе». Ревниво зыркнув на меня, Рита берет мужа под локоть и выводит из кабинета. Тянет пекинеса за поводок. Они оба будто на привязи у нее. Тотальный контроль. Впрочем, с гулякой Колей иначе нельзя. Закончились его свободные развязные деньки. Ничего, здоровее будет». Мысленно желаю Рите терпения. Сама она это согласилась. Закрыв дверь на ключ, выхожу вместе с ними в холл. Облокотившись о прилавок, подпираю подбородок рукой и задумчиво смотрю вслед этой странной парочке. Надо же, как звезды сложились. Лепечу одними губами. Усмехнувшись, отмахиваюсь от них, будто от миража в пустыне, и тянусь к контейнерам с весовым собачьим кормом. Переставляю их, Некоторые наполняю на завтра, навожу порядок. Не отдавая себе отчет в том, что делаю, зажимаю один сухарик между пальцев. Принюхавшись, бросаю его в рот. Прихожу в себя лишь когда по пустому помещению эхом прокатывается смачный хруст, а на языке растекается резкий, концентрированный вкус говядины. «Мама!» — доносится радостный детский голосок, а следом раздается топот ножек по холу. «Мелкая, не беги, поскользнешься на плитке», — вторит бархатный баритон. «Никуда от нас, мамочка, не денется». Давлюсь и кашляю до слез, не в силах адекватно поздороваться с дочкой и мужем. Суматошно ищу салфетки, сплевываю остатки сухаря, вытираю рот, успеваю выбросить улики в тот момент, как Оленька врежется мне в ноги. Застываю, почти не дыша и широко раскрыв глаза. Невинно взмахиваю ресницами, когда к прилавку подходит Рома, прокручивая на пальце брелок от автомобиля. «Если он поймет, что я жевала собачий корм, то до конца дней подкалывать меня этим будет». Все нормально», — хмурится варвар. «Конечно», — подхватываю Оленьку на руки, и она обнимает меня за шею. «Сейчас переоденусь». Собираюсь чмокнуть дочку в щеку, но, вспомнив, что секунду назад грызла вонючий сухарик, просто мажу носом по нежной коже. «Подержи, Ром». Отдав мужу ребенка, первым делом лечу в туалет, чтобы прополоскать рот. Задерживаюсь у зеркала, растерянно сканируя отражение. Успокаиваюсь, списывая свое странное поведение на усталость и бодро возвращаюсь к семье. «Я готова. Поехали». Расцеловываю дочку, а потом тянусь к мужу. Коснувшись его губ, неосознанно прикусываю нижнюю, веду по ней языком, углубляю поцелуй, При этом дышу глубоко, с наслаждением впитывая запах любимого мужчины. «Ты такой вкусненький!» — выпаливаю, как в тумане. «Чего?» — приобнимает меня одной рукой, а второй берет ладошку оля «А от тебя каким-то вискосом пахнет. Точно все нормально?» «Угу!» — мы мычу обреченно, «Давай в аптеку по пути заедем».